Не хлопайте глазами. Дверь очень толстая, мне мешает каждый шорох. Бубу наклонила голову, прильнула ухом к замочной скважине и долго прислушивалась. Этому человеку Очень грустно. Слезы текут по его щекам. Он очень боится разрыдаться в голос и старается не шмыгать носом, чтобы никто не догадался, что он плачет. О, я слышу, как слезинка упала ему на рукав. А вот еще одна. — Ух ты, ты, знаешь, что это слезинка! — недоверчиво спросил Хрюки. — Может быть, в этой камурке вода каплит с потолка? — Запомни, Хрюки, только невежда пытается судить о том, о чем ничего не смыслит, — назидательно произнесла сова. — С потолка капля воды падает с таким звоном и грохтом, что даже ты... «Услышал бы...» «Тише, тише, не припирайтесь, не надо», — остановил их доктор. «Надо помочь человеку за дверью. Если он несчастен, если он плачет, то мы непременно должны войти к нему, поддержать его, утешить. Дайте мне топор, Я выломаю эту дверь. Глава шестнадцатая. Морские сплетники. Топор сразу же нашелся. Доктор взял его в руки, размахнулся и ударил по двери. Раз, другой, третий. Во все стороны полетели щепки, и в двери образовалась дыра, через которую мог пройти внутрь даже тени толкает. В каморке стояла кромешная тьма, и поначалу звери ничего не увидели. Потом доктор зажег агарок свечи. В тесной низкой комарки, без окон не было ни кровати, ни стула. Зато вдоль стен стояли привинченные к полу бочки. Их привинтили так для того, чтобы во время качки они не катались взад-вперед по коморке и не бились друг от друга. Над бочками на крючках висели медные кувшины и оловянные кружки, В воздухе витал устоявшийся запах рома, портвейна и мадеры. А посреди каморки на полу сидел мальчик лет восьми и горько плакал. Похоже, мы попали в винный погреб пиратов сказала скали и брезгливо наморщил нос Это я уже и сам вижу ответил ему хрюки у меня от одного запаха голова кругом пошла и язык что-то стал заплетаться мальчик ужасно испугался и заплакал еще сильнее Да и кто не испугается при виде незнакомого человека и разношерстной звериной компании. Но как только мальчик рассмотрел в мерцающем свете свечи доброе лицо доктора долитла он встал на ноги и с надеждой в голосе спросил, «Ведь ты не пират, правда?» а когда доктор отрицательно покачал головой и засмеялся мальчик тоже улыбнулся в ответ